«Ах, как мы летели тогда, как драпали к счастью!» Вспоминала Глика ту полугодичной давности авантюру. В промежутках между неистовствами она располагалась на теле Жоржа, словно оно, тело, было ничем иным, как дополнительными удобствами дивана, а он старался оправдать этот подход, подставляя под девичью спинку то сильно волосатую грудь, то менее волосатую ногу, «Скажи, Жорж, а нельзя ли нам и сейчас драпануть в ту Абхазию?» «Можно и сейчас, родная моя, но, увы, не таким мирным способом, как прежде». «Кстати, тебе привет от Натана. Он вышел в отставку и пробавляется по часовому делу». «Спасибо, спасибо. Он очень мил, этот Натанчик». Во взгляде его мне всегда видно было нечто отеческое, нечто ксаверьевское, усиленное к тому же какой-то дополнительной тягой. Ах, как мне хотелось бы удрать навсегда в ту Абхазию, где все говорят по-французски. Жить там в том доме над прибоем, любить друг друга, может быть, даже рожать детей время от времени». Но не забывайте философского смысла, ведь недаром идут сейчас иной раз разговоры о новой фазе, иными словами, окармливать местных абхазцев мудростью солнечного сталинизма. Тело мощи, под ее телом гибкости, вдруг стало трястись на манер того гидроплана, да еще и взрываться какими-то спазмами, чего с гидропланом не случалось. Посмотрев через плечо на расположившееся справа внизу лицо, она увидела, что оно, лицо, хохочет. «Ах, счастье мое! Как мне нравится твой юмор!» Она продемонстрировала нарочито поддельное возмущение. «Какой же юмор, елки-палки! Это моя мечта, в конце концов! Жить в той Абхазии, все втроем! Какое счастье!» «Втроем?» — удивился Жорж. Ну, конечно, Жорж, втроем. Другого я себе и не представляю. Почему бы вам с Кириллом не поделить мою любовь? Ведь не убьете же вы друг друга. Он помрачнел, но счел нужным заметить. Я, во всяком случае, постараюсь. Она чуть переменила позу и строго пискнула у него из-под мышки. Запомни, Жорж, или все трое, или я одна. Он помрачнел, но от этой мрачности снова возгорелся страстью и, залепив ей рот своим смачным поцелуем, стал ее раскладывать под собой для очередного гармонического соития. Покончив с этим, очевидно, завершающим свидание делом, он стал натягивать на свои чресла трикотажные китайские кальсоны, а на стопы чехословацкие носки с закреплением их поверх кальсон отечественными резиновыми подтяжками. Затем настала очередь отменно отглаженных шевиотовых брюк, опять же на подтяжках, на этот раз ГДРовских. Что касается великолепной шелковой рубашки, произведенной по всей вероятности на подпольной фабрике в Тбилиси, то она должно быть адресовалась какому-то чрезмерно, даже и пожоржевым масштабам, длиннорукому, а потому для того, чтобы ее рукава не вываливались из рукавов, пошитого на заказ пиджака, Жорж поддерживал эти рубашечьи рукава своего рода бухгалтерскими подтяжками, натягивающимися выше локтя. Возясь по этим подтяжкинским делам, он на минуту даже забыл о предмете своей романтической страсти, а когда опомнился, увидел, что Глика — давно уже одетая в парижское, легко натягивающееся шматье, сидит в углу дивана и курит джебел, в МГУ эту марку, конечно, называли дебел, стараясь на возлюбленного не смотреть. Он покрылся потом от неловкости своего копошащегося одевания, раздевание прошло гораздо быстрее рывками, и от стыда за то, что позволил себе о предмете страсти хоть на минуту, но забыть. «Как легко бы я оделся, живимы в той таинственной Абхазии», — подумал он. «Теннис, легкие брюки, мягкие туфли на босу ногу». Стараясь скрыть стыд, он быстрыми движениями украсил свою голову легко наклеивающимися аксессуарами, добытыми в гримерном цехе малого театра, то есть артистической гривой, английскими бакенбардами и миклухом маклаевской бородою. «Ты уверен, что это необходимо?» — спросила Глика довольно отчужденным тоном. «Ты слышала когда-нибудь о штурмане Эштархазе? ответил он вопросом на вопрос. Она рассмеялась. «Что-то слышала от родителей, но в основном от Кирилла. Во время войны был такой миф, летающий над морями и над театрами военных действий. Нечто среднее между Пантегрюэлем и бароном Мюнхгаузеном, верно?» «Он был неуловим, моя крошка. Просто неуловим. Ты хочешь сказать, что это был ты? Вот именно. Это был я, и есть я, и всегда буду я». Она еще пуще рассмеялась. «Чуть не забыла, ведь я недавно подружилась во дворе с еще одним штурманом Аштархази Это ручной тигр». Он усмехнулся. «Это уже производное Знаешь, Глика, я открыл тебе свое старое прозвище не для того, чтобы посмешить или похвастаться, а для того, чтобы тебя предупредить. В Москве скоро могут произойти совершенно чрезвычайные события. До их исхода мы не можем даже мечтать об отъезде в ту нашу Абхазию, не говоря уже о составе нашего любовного союза. Я только надеюсь, что все обойдется». Она досадливо поморщилась. «Я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Какие еще события? Москва — это неподходящее место для таинственных событий». «Я говорю это тебе, чтобы предупредить. Ты связалась со штурманом Эштархази. Это опасно. Никому пока не говори о наших встречах, особенно Кириллу. Конечно, он поэт и атлет, но он к тому же еще и агент». Можешь рассказать ему о концерте, но ни о чем больше. После концерта мы с тобой долго гуляли по набережной и разговаривали о Бетховене. Вот и все. А теперь я хочу передать тебе письмо от Юры Дендерона. Теперь уже ей стало стыдно. В любовной горячке она совершенно забыла первопричину встречи с Олегом Олеговичем. Вот ведь зараза какая! Сначала идет на риск, не боясь возможной провокации, лишь для того, чтобы проверить, есть ли хоть малый шанс установить связь с несчастным парнем, а как попадет в макеначьи жадные руки, сразу забывает и о доблести, и о подвигах, и о славе, а уж о самом тюремном сидельце тем более. Но как мог Жорж заполучить это письмо? Ведь по нему самому, похоже, тюрьма плачет. Он протянул ей конверт, заклеенный хлебным мякишем. Она неуверенно взяла его в руки. «Что он там пишет, этот Юрка Непутевый? Прошу прощения, мисс, джентльмены не читают чужих писем».